Глава 21. Я отбросил бесполезное весло и перехватил ПП. Хорошо, что оружие уже готово к бою. Включил прицел и поймал в него первого противника. Нескольких черных крыс размером с кошку рванули в сторону, стараясь скрыться от луча подствольного фонарика. Гадюка, не дожидаясь моей команды, уже открыла огонь по ближайшей твари. Быстрый взгляд назад. Зик сквозь зубы выругался и изготовился к бою. Бам-бам-бам! Замелькали вспышки. На дно лодки полетели стрелянные гильзы. Экономно расходуя боеприпасы, пилот дал еще одну короткую очередь. Тактика Экса была проста. Пока мы с девушкой выцеливали крыс по одной, пилот вел заградительный огонь и удерживал их на расстоянии. «Я выпустил несколько пуль в замерзшую на парапете крысу. Черт, промазал!» Я повел стволом, сопровождая цель. «Пули выбили куски кирпичной кладки. Бесполезно!» Все равно, что из пушки по воробьям. Юрки и грызуны словно предчувствовали мои действия. И за миг до выстрела быстро меняли местоположение. Дерьмо. Каждый раз, когда я был уверен в своем успехе, противник ловкими прыжками уходил в сторону, а мои пули проходили мимо. Спасало лишь то, что нас от крыс отделяла небольшая полоска воды. Пока я спешно менял магазин, к противникам подоспело пополнение. А вот это плохо. Как только мы пристанем к берегу, нас схарчат. Растащат на мелкие кусочки в считанные минуты. Я не сомневался, что перед нами лишь арьергард крысиного воинства. В глубине тоннеля мелькали быстрые хищные тени. Скопление мутантов-переростков говорило лишь о том, что где-то рядом находится их логово. Иначе чем еще объяснить их агрессию? Проклятие! Если мы тут застрянем, или тоннель еще больше сузится, нам крышка. Без шансов на то, чтобы хоть как-то отбиться. Не обращая внимания на поступившую волну паники, я выровнял дыхание и продолжил стрелять. Один, два, три. Сухой щелчок. Перезарядка. Узкая бетонная дорожка, по которой бежали крысы и не думал опустить. Полчища грузунов начали лавины накатывать откуда-то из боковых проходов. Даже сквозь звуки выстрелов прорывался отвратительный писк и щелканье зубов. «Жрут своих раненых товарищей», — сообразил я. «Чертовы каннибалы». На моих глазах тушки погибших и раненых крыс исчезали под копошащейся грудой их живых и голодных сородичей. Но огромные потери не слишком охладили пыл нападающих. Обвиненные запахом крови и близкой добычи к нам стекались все новые и новые особи. Не обращая внимания на потери в своих рядах, они постепенно нас нагоняли. Как назло, течение замедлилось. В тусклом свете подствольного фонаря я увидел причину задержки. Впереди прямо по курсу. Русло перегораживало завал из мусора. Ветви деревьев, гнилое тряпье, камни и какие-то водоросли намертво сцепились поперек тоннеля. Но опасность была не в этом. Наверху этой плотины сновали в конец осмелевшие черные твари. «Враг на 12 часов!» Голос гадюки дрогнул, но она упрямо стиснула губы, перезарядила оружие и продолжила вести огонь. «Есть!» Я срезал нескольких противников и тут же сменил магазин. Моя радость длилась недолго. Пока я возился с оружием, ситуация еще больше усугубилась. Плотину в середине тоннеля уже оккупировали десятка-два крупных черных тварей, которые сновали среди ветвей и ожидали, пока мы окажемся на расстоянии броска. Не дожидаясь, пока мы упремся в завал, самая жадная и агрессивная из твари рванула к лодке. Прыжок вышел знатным. Метра три не меньше. Крыса рухнула в воду и подняла в воздух целый фонтан брызг. Грызун вынырнул через считанные мгновения и сноровисто, работая лапами, поплыл в нашу сторону. Бах! Башка твари разлетелась на части, а ее тушка медленно пошла на дно. Гадюка не спасала. Сухо щелкнул пистолет-пулемет, информируя об отсутствии патронов. Я потянулся за новым магазином и тут же выматерился. Все, амба. Остался последний магазин и придется отбиваться от твари с помощью пистолета. Как же меня угораздило не позаботиться о том, чтобы снарядить дополнительные магазины к ПП. Похоже, через пару минут я и мои спутники станем жертвами собственной беспечности. Я убил еще одну метнувшуюся к нам тварь, но это лишь отсрочило неизбежное. Большая часть наших пуль уходила впустую. Неожиданно за спиной коротко рявкнул дробовик. Затем еще раз и еще. Ближайших нам монстров попросту снесло градом картечи. Мы с гадюкой старались не отставать от Экса, но выходило из рук он плохо. Стая мутантов уже потеряла полтора десятка голов, но это не ослабило пыл нападающих. Словно повинуясь чьей-то воле, в дело вступили более мелкие грызуны. Щелкая зубами от нетерпения, они начали прыгать в воду и бросаться к нам в плавь. Одна из самых шустрых крыс скарабкалась на борт лодки в метре от меня. Не успел я ничего предпринять, как она отчаянно запищала и прыгнула вперед. Острые клыки впились мне в кисть. Рядом болезненно вскрикнула гадюка. Я заорал от боли и стряхнул впившуюся в руку тварь. Щелкнули шейные позвонки. Я свернул грызуну шею. В этот момент вторая невесь откуда взявшаяся крыса вцепилась не в маску противогаза. Никем неуправляемая лодка развернулась поперек течения и уперлась в завал из веток. «Все! Теперь точно конец!» Я вскинул ПП и расстрелял остаток магазина. Оставшись без основного оружия, я схватился за пистолет. Вовремя! Подобно живой волне к нам устремились десятки грызунов. «Всем прикрыть глаза!» — заорал Зик. Белая слепительная вспышка заставила зажмуриться. Но я успел заметить, как первую волну нападающих буквально смело. Запахло паленой шерстью. Крысы словно натолкнулись на невидимую стену и в страхе бросились в рассыпную. Новый выстрел поджег груду тряпья на берегу. Клопок. Еще один. «Че вы тупите? Ломайте эту сраную запруду и валим отсюда!» Я рванул к завалу и тут же выругался. Спрятавшаяся среди ветвей мелкая тварь цепилась мне в палец. Пока Зик сдерживал наступающих тварей, я вместе с наемницей пытался разломать плотину. Тщетно. «Они отступают!» — облегченно выдохнул Зик. Действительно. Оставшиеся в тоннеле крысы спешно скрывались в темноте. «Гребите к берегу!» — скомандовал Лекс. Спустя несколько секунд мы выбрались на мелководье. Гадюка, Зик и я одновременно принялись перезаряжать опустевшие магазины. Не знаю, что тут творится, но крыс поддерживал фиолетовый. Высказал я свое предположение. «Штуцер, неужели ты думаешь, что мы бы не смогли распознать ментальное давление?» Девушка скептически фыркнула. «Мне не хочется проверять, но как только тварь вернется, нам придется не сладко». Я пнул валявшуюся под ногами мертвую крысу. «Ручаюсь. Никому из вас не приходилось раньше слышать про подобных тварей. Скорее всего, это локальное явление, вызванное неизвестными факторами. Но сейчас нам и этого количества хватит, чтобы здесь погибнуть. Оставайтесь тут, прикройте меня» а я разберусь с этой проклятой плотиной. Экс и девушка, пока я пробовал на прочность завал, стояли по колено в вонючей жиже и настороженно осматривались по сторонам. Все правильно. Уж слишком поспешно противник отступил. И тут есть лишь несколько вариантов. Или врага что-то напугало, или он производит перегруппировку сил. Вот бы узнать, что же все-таки их заставило сбежать. Надеюсь, дело в зажигательных патронах. Поразмышлять толком у меня не вышло. Завал можно было преодолеть, но без лодки крысы нас быстро нагонят. В общем, не вариант. Зик, что с боеприпасами? С дыханием дракона осталось всего два патрона. Экс похлопал помповое ружье. Еще в патроллере осталось пять патронов с флешетами, но на этом все. Дальше придется отбиваться дробовиком, как дубиной. Еще у нас осталось примерно десятка по три патронов для ПП. Хреново. Это ты мягко выразился. — отозвался пилот. — Повезло еще, что у нас есть запасные обоймы к пистолетам. Но это НЗ на крайний случай. Так что давайте поскорее искать выход из этой задницы. А то позади нас темнота. Впереди тоже нерадостные перспективы. А уж окружение так вообще просто прекрасное. Да и такое чувство, что стены на меня давят. Да вы и гляди, рвану в сторону выхода. Зик, уймись, не время для глупых шуток. Сам понимаю, что с таким количеством патронов мы много не навоюем. Да еще просто кожей чувствую, что где-то поблизости засел фиолетовый. Эта дрянь ловко пудрит нам мозги. Создает мороки и фантомы. Все ведь видели, как пули не причиняли крысам вреда. Да и уж слишком странно они двигались. Как марионетки в кукольном театре. Мелочь и ерунда. А вот те, что покрупнее, явно стоят в иерархии стаи повыше. Будем действовать так. Ты и гадюка засядете у входа в этот тоннель. Сейчас же соберите все, что может гореть. Вытряхните из рюкзаков все, что не жалко. «Сделаем костер. Укрепите позицию на этом пятачке». Я кивнул на небольшую площадку у входа в боковой коллектор. «Хм, а мне это все сказку напоминает». «Какую еще сказку?» — повернулся я к гадюке. «Ну, помните, щелкунчик? Там еще был крысиный король. В короне забавный такой». «Это ты сейчас о чем?» Зик, как и я, усилился понять логику девушки. «Да как вы не поймете? Пока мы занимаемся мелочью...» Настоящий виновник торжества будет отсиживаться в безопасности. Ментальное давление и прочие фокусы — ерунда. Кто знает, на что он еще способен. Не хочу я встречаться с живущей в этих тоннелях дрянью. Тогда нам нужно как можно больше света. Не хочу промазать в эту пакость, когда она окажется на расстоянии выстрела. Решительным голосом произнес Экс. Ну же, шевелите батонами. Нужно спешить. Похлопал он в ладони. Фонари скоро потухнут. «У меня, конечно, есть сменные аккумуляторы, но они понадобятся, когда мы двинемся дальше». «Согласен, прибереги их на крайний случай», — поддержал я Экса. «Да, и еще сильно большое пламя пока не разводите. Мы точно не знаем, отпугнет ли оно врагов. А вот себе можем и навредить. Угарный газ коварная штука, тем более здесь. Главное, не перестарайтесь, а то еще задохнемся здесь». Я стащил с лица надоевший противогаз. Пришел откат. Силы меня покинули. Руки и ноги наливались свинцовой тяжестью. Как бы мне сейчас не хотелось прибегнуть к Миксу, но для начала придется принять дозу красной пыли. В сложившейся ситуации нам поможет лишь грубая физическая сила. Пока мои спутники занимались делом, я вбил весла в дно и тем самым закрепил лодку на мелководье. Убедившись, что наше снаряжение в относительной безопасности, я обратился к Эксу. «Ждите меня тут. Если не появлюсь через пять минут, уходите через тот коридор». «Все лишнее барахло бросьте!» «Ты, блин, что задумал?» Насторожилась наемница. «Ничего серьезного. Искупаюсь и вернусь!» «Ты что, и вправду собираешься нырнуть в это?» Девушка передернула плечами. Я поспешно скинул в себя разгрузку и каску. Отдал все оружие подошедшему Зигу. Покопавшись в рюкзаке, вытащил тактические очки и надвинул их на глаза. В последнюю очередь включил налобный фонарик и, убедившись, что он работает, сделал шаг к румке воды. «Вроде готов. Зик, сейчас я постараюсь сдвинуть плотину. Если нам повезет, течение подхватит этот хлам и завершит начатое мной». «План дерьмо», — заявил Экс. «Но альтернативы, как я понимаю, у нас нет». «Верно мыслишь, Зик, если хоть одна живая душа узнает о том, чем я тут занимался. Клянусь, я вернусь с того света и лично тебя пристрелю». «Идиот! Ну, а если ты умрешь, я могу забрать байк себе?» «Нет. Вот это видел?» Я продемонстрировал напарнику фигу. Уговорил, буду молчать. Бро, ты же меня знаешь, я могила. Никому ни единого слова. Ну чего ты на меня смотришь? Клянусь пионерской честью. Зик, вот тебе крест. Экс изобразил в воздухе непонятную фигуру. Хм, странно, я всегда думал, что ты атеист. Ну, знаешь, сегодня я атеист, завтра православный, послезавтра мусульманин. Все зависит лишь от политической ситуации. «Ладно, черт с тобой. Пока я буду упражняться в плавании, постарайся, чтобы вас тут не сождали. «Не сы, бро! Ваши с гадюкой жопы в надежных руках!» Я улыбнулся и надорвал трубочку с красной пылью. Вдох. В носу засвербело, а по телу прокатилась теплая волна. На секунду показалось, что за спиной распахнулись невидимые крылья. Я сделал напарникам знак, что все в порядке, и двинул запруди. Вода дошла мне до середины груди, когда я сделал глубокий вдох и нырнул. «Черт! Нужно было взять утяжелитель. Слишком медленно я погружаюсь». Удар ногами не возымел успеха. мертво сцепившиеся водоросли, камни и ветки не хотели уступать моим попыткам. Пришлось действовать хитрее. Я встал ногами на дно и ухватил один из камней. Не без труда я оттащил булыжник в сторону. Еще несколько раз повторил операцию. Тусклый свет от налобного фонаря не слишком помогал в мутной воде. Но дело понемногу продвигалось, и я буквально ощущал, как запруда начала поддаваться. Через минуту, когда перед глазами замеркали черные круги, а в ушах застучало от притока крови, я всплыл и перевел дыхание. «Шевелись, бро! Что-то мне не нравится наступившее в тоннеле затишье!» «Уже бегу, волосы назад! Чем зубаскалить, лучше бы помог!» Огрызнулся я и нырнул снова. В этот раз я решил убрать в сторону несколько массивных бревен. «Есть! Не будь я по действием пыли, ничего бы не получилось!» Запруда задрожала, а поток воды едва не прижал меня к стене. «Черт!» В свете фонаря на дне что-то заблестело. Я подплыл ближе к основанию запруды, среди камней и мусора. Вот так сюрприз. Не знаю, что мною двигало в этот момент, но я ухватил застрявший между камнями небольшой металлический кейс и что из сил рванул к поверхности. Странно, при относительно небольших габаритах находка весила довольно прилично. Течение заметно усилилось, и я, опасаясь, что меня унесет потоком, двинул к берегу. «Ха-ха! Валим отсюда! Вода прибывает!» Прокричал я суетившемуся у лодки Зигу. Тот стоял ко мне спиной и целился в сторону пролома в стене. Крысы вернулись, и теперь их куда как больше. Экс выпустил в сторону тоннеля несколько зарядов из дробовика. Гадюк пятилась спиной вперед и поливала проход очередями из своего ПП. Я бросил найденный чемодан в лодку и схватился за оружие. К этому моменту куски запруды разметало усилившимся течением. «Уходим!» Зиг выстрелил из помповика, и по тоннелю прокатился мощный рев. «Это еще что такое?» «Бежим!» Не сговариваясь, мои спутники прыгнули в лодку.